лицо жандармского офицера, и она мысленно со злорадным чувством говорила ему: "Нака тебе, батюшка". Передавая следующую пачку, прибавляла удовлетворенно: "Нака". Подходили рабочие с чашками в руках. Когда они были близко, Иван Гусев начинал громко хохотать, и Власова спокойно прекращала передачу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 Глава шестнадцатая Вечером, когда она пила чай, за окном раздалось чмоканье лошадиных копыт по грязи, и прозвучал знакомый голос. Она вскочила, бросилась в кухню к двери. По синям кто-то быстро шел, у нее потемнело в глазах, и, прислонясь к косяку, она толкнула дверь ногой. — Добрый вечер! — Ненько раздался знакомый голос, и на плечи ей легли сухие длинные руки. В сердце ее вспыхнули тоска, разочарование и радость видеть Андрея. Вспыхнули, смешались в одно большое жгучее чувство. Оно обняло ее горячей волной, обняло, подняло, и она лицом в грудь Андрея. Он крепко сжал ее, руки его дрожали. Мать молча, тихо плакала. Он гладил ее волосы и говорил, точно пел. — А не плачьте, ненько, не томите сердце. Честное слово говорю вам, скоро его выпустят. Ничего у них нет против него. Все ребята молчат, как вареные рыбы. Обняв плечи матери, он ввел ее в комнату, а она, прижимаясь к нему, быстрым жестом белки оттирала с лица слезы и жадно всей грудью глотала его слова. — Кланяется вам Павел, здоров и весел, как только может быть. Тесно там, народу больше сотни нахватали и наших, и городских. В одной камере по трое и по четверо сидят. Начальство тюремное ничего хорошее, и устало оно. Так много задали работы ему чертовы жандармы. Так оно начальство не очень строго командует, а все говорит, вы уж, господа, потише, не подводите нас. Ну, и все идет хорошо. Разговаривают Книги друг другу передают, едой делятся. Хорошая тюрьма. Старая она, грязная, а мягкая такая, легкая. Уголовный тоже славный народ, помогают нам много. Выпустили меня Букина и еще четырех. Скоро и Павла выпустят, уж это верно. Дольше всех весовщиков будет сидеть, сердится на него очень. Ругает он всех, не уставая. «Жандармы смотреть на него не могут».